Только ради этого стоило проделать по зимним сразекам дневной путь. Вот ты хорошо, что Коронар заскочил сюда, — подумала Сидыгея. Сам очутился здесь и меня завлек, просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладится домброй. Эй, да молодец, Эрлепес, большой мастер, оказывается, а я-то и не знал. Слушая наигрыша Эрлепеса, Едыгей думал о своем, пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться над ней, как кличащий коршун над степью, высоко-высоко, и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо расставленных крыльях по восходящим воздушным потокам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних саразеков представала перед его взором. Там, на незаметной излучение железнодорожной линии, приткнулась кучкой несколько домиков и несколько огоньков. Это разъезд баранлы Буранной,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 Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, Внимая домбри, беспросветно темной дикой степи Среди снегов и ветра бодрствует неистовый коронар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроена в природе! Весь год набирается сил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 И все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и чем мощнее на литии крепче горбы, тем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему ни почем ни снега, ни холода, ни даже хозяин.